«Как думаю, дед, наблюдающий за мной, а он смотрит, я уверен, из чертога павших, выдрал себе уже всю бороду, будучи в гневе от тех фокусов, что выкидывает его младший внук. Ведь каково же могучему воину и почетному колдуну, слава о силе и мудрости которого простиралась далеко за пределы наших земель, наблюдать своего потомка, сидящего на дереве в одной рубахе и спасающегося таким образом от какого-то жалкого, неуклюжего и тупого драугра». От каких-то жалких двух драугров, если быть точным, и какой-то мелкой твари, каковая, возможно, увязалась за мной по моим следам с места последней ночевки. Светки, на которой я восседал, кляня себя за тупоумие и судьбу за сквозь туман был виден ее силуэт. Но я успел рассмотреть ее более подробно, чему был нисколько не рад. Худенькая фигура, с ног до головы замотанная в полуислевшее лохмотья. Ее можно было... Наверное, принять за ребенка, но когда я чудом смог увернуться от нее, пытавшись опрыгнуть мне на спину, оно показало свое лицо. Всего на миг, но оно будет сниться мне в кошмарах, наверное, еще очень и очень долго. А скорее всего, когда-то это существо и было ребенком. Удивительно чистое личико, голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц, аккуратный носик. И совершенно нечеловеческая пасть от уха до уха полна иглообразных зубов. Промахнулась оно, надо сказать, совсем ненамного. И будь я чуток менее ловок, то сейчас оно грызло бы мне кости. Я не люблю таких ребёнков. Хотя даже немного сочувствую. Никто не достоин такой участи. Обратиться в подобную мерзость, а уж дитя ей подавно. Лучше уж в Нефульхеем, чем так. Но обо всём по порядку. День я провел, в общем, неплохо. Утром, спустившись во двор, полюбовался на следы ног ночного гостя. Ножище у него подстать всему остальному, я понаставлял оставлял ярд длиной не меньше, но не глубоких. Какие, следовательно, можно сделать выводы? Товарь, во-первых, легковесна, хотя и сильна. Борозды от когтей на каменных стенах меня впечатлили. А во-вторых, материально. Ну и, несомненно, в-третьих, С ума я пока не сошел, и недурные видения на почве злоупотребления грибной похлебки это были. Задерживаться на этом месте смысла не было, и я двинулся вглубь поселения. Ну, это я так полагаю, что вглубь. На самом деле, из-за этого тумана направление можно определить лишь приблизительно, хотя вроде кругами не хожу. По дороге в развалинах подобрал еще пару другую ценных вещиц. Ой, не бедняки тут жили и более в дома не заходил. Ну, зачем мне скарб, серебро или даже золото в этом мертвом месте? А вот нарваться в потёмках можно легко. И нежить, по мгле скрывающейся, опасность представляет. Да и сами здания в таком состоянии, что, кажется, отчих разваливаться начнут. Не хватало еще сломать себе чего-нибудь, провалившись в гнилый пол. Потерять подвижность в этом месте — это верная смерть, причем поганая. А дед предостерегал от пустячного риска. Рекомендовал сначала думать дважды, потом действовать. Да и тащить тяжело будет, чего уж там. Впрочем, порывы любопытства поглядеть, а вдруг чего интересного или полезного лежит в руинах, практически полностью прошли, когда меня изредка начали попадаться останки тех, что когда-то пришел в эти места с огнем и сталью. Почему их? Возле облепленных плесенью останков какого-то медолаги, растащенных, кстати, и изгрызенных, валялась, высыпавшись из давно давным насквозь прогнившего кожаного мешка, добыча грабителя, одного из тех, кто взял на щит это селение. «Кубки, безделушки, бери, не хочу, не ленись, копайся в мху, собирай. Брони, и оружие человека съелит лен и ржавчина, а золото и серебро ничего не сделается, да и нечисти местное натора тоже нет, зачем ей не сдалось». Я подобрал немало неплохих вещиц, машинально, просто из жадности. И чтобы облегчить мешок, все же выволок обломок трофейного меча. Он был мне в принципе уже ни к чему. До сих пор я неплохо управлялся секирой, но уже нашелся пусть Хотя, больше чем самым красивым кубком, я был бы рад связке сушеного мяса. Или рыбы. Или низких грибов. Или котелку густой, наваристой похлебки, в которой будет плавать шмат жирной свинины размером не менее, чем фут на фут. А заесть я это хотел бы головкой сыра. Или даже двумя. И пиво. Много пива. Или хотя бы воды, чтобы болотом не воняло. И повторить все это, когда закончится. И копченый окорок, чтоб был. Лучше две штуки. А можно три и немного овощей. Почувствовав, что сейчас захлебнусь люнями, я вышвырнул из головы все бесплодные мечтания. И чем дальше я шел, тем чаще попадались неподобные находки. Видать, неудачи набег закончился. Хрен-то с ней из добычи, но бросать на поле боя без похорон и тризны тела своих друзей, тех, кто стоял в одном строю с тобой, плечом к плечу, никто бы не стал. Не по-людски это, я так думаю. Но по обычаям Нудланда такое не считалось великим позором лишь в том случае, если Хирт потерпел поражение, и хранить павших было бы некому. А на добычу, что можно тут просто подобрать земли, похоронев уплот ее бывших владельцев, Можно, пожалуй, немалое войско снарядить. Да что уж там. Свой борг заложить можно, думается мне. Казна любого конунга позавидует богатством, что тут можно найти. Затык лишь том, как сюда добраться. Да как это вынести? Не зря батя учил. Поход окончен никогда ты последнему врагу репу снес а когда ты, сытый и пьяный, дома перед женами и друзьями добычей до удали хвастаешься. Но вот, кажется, и центр поселения. Сквозь завесу тумана проступают очертания исполинского дерева. Я таких и не видел. Верхушку не видать, а толщиной, пожалуй, ярдов больше десятка, если на глазок. Возможно, ошибаюсь, но не намного. Таких гигантов в наших лесах не водится, сколько же ему лет. И за что сразу зацепился взглядом – листья. Живые зеленые листья. А ветви лесной великан простирал над полянкой, покрытой живой же с виду совершенно обычной травой. не мокрым серым хом, ни жёлтой засохшей болотной соломой. Это была мягкая луговая трава. И дерево, и полянка казались совершенно чужеродными в мертвом городе и ужасно притягательными. А то устал уже от этого царства тишины, тлена и запустения. И я потыкал рукоятью секиры заросли на полянке. С таким же успехом мог бы добиваться внимания от овощей на огороде у матери. Осторожно сделал первый шаг, будучи готовым, если что, сразу отпрыгнуть назад. Ничего не произошло. И я пошел к дереву, держа секиру на готове, в готовности к защите к нападению. Но секира мне не понадобилась, наоборот. Пропало постоянное чувство тревоги, снедавшее меня последние дни. Я так с ним свыкся, что уже не обращал внимания, и это ощущение покоя и безопасности стало для меня великой неожиданностью. Будто мешок с песком с плеч свалился, который до того таскал много часов. Лёгкость душевная и веселье, короче говоря, присутствовать стали. Но осмотрю же все же. Хм, дерево как дерево, большое разве что. Трава как трава, также ничего особенного. Обошел дерево кругом и обнаружил с другой его стороны чашу на постаменте. Простая, без всяких украшений и резьбы, выполненная из снежно-белого камня с темными прожилками. Она на три четверти была наполнена прозрачной водой. У меня же от ее вида пересохло в горле еще сильнее, чем было. Чистая, холодная даже на вид, абсолютно прозрачная. И это после болотной бурды, пускай и процеженная через ткань и кипяченой пить эту дрянь и думать при этом, какая нечисть до этого мыла в ней ноги. Фу, определенно я хочу этой водички. Искушение зачерпнуть воду ладонями и пить ее, и пить было невыносимо, но осторожность взяла верх. Я проверил жидкость всеми способами, которые я мог вспомнить, пока не решился попробовать ее, и не прогадал. С первого же глотка по телу разлилось ощущение свежести. Словно после долгой тяжелой работы окунулся с головы в прохладное море. холодное, Аж зубы ломит. С привкусом лесной земляники или чего-то еще. Вкуснее любого напитка, что я мог попробовать раньше. Та же пиво, сваренного Хильдой. Я хлебал ее и не мог напиться. Спустя немало времени удалось оторваться. И то в уже брюхе булькало. Наполнил и все емкости, что у меня были. Потяжевший мешок заставил поморщиться. Потом огляделся и ничего не заметил. «А какого, собственного йотуна? Когда мне еще выпадет возможность вымыться или постирать одежду? Хоть драугры на запах перестанут сбредаться со всей округи?» «Нехорошо, конечно, гадить в таком месте. Но не думаю, что эта вода кому-либо кроме меня пригодится. А мне уж очень надо». И Я, разоблачившись, залез в чашу. Секиру положил на бортик. Стало изрядно хорошо. Мне было чисто, прохладно. Затянулись прямо на глазах все мелкие ранки и царапинки, что я успел насобирать за время путешествия. Перестали беспокоить синяки и потертости. Рассосались шишки. Обратил, правда, внимание, что пока я полоскался, уровень воды в чаше здорово снизился. Да и сама жидкость сильно помутнела, что, впрочем, неудивительно. А стоило бы заметить другое. Чем меньше оставалось в чаше этой чудесной воды, тем быстрее желтела и сохла трава на поляне. И когда я, одетый в свежевыстиранную рубаху, поставил туда штаны, предварительно обколотив с них грязь постамент, зеленым оставался лишь крошечный пятачок под ногами. Буквально завыло вернувшееся чувство тревоги. И я, резко развернувшись, обнаружил летящий ко мне вот такой вот сюрприз. Эдакого ребенка с голубыми глазками и пастью, который и Драугер позавидует. Мне хватило ловкости смахнуть тварь подхваченной секиры, но удержать ее древко в руках уже нет. Тварь, вцепившаяся в оружие, своей тяжестью вырвала у меня ее из рук и улетела в туман, а я остался наедине с подкрадывающимися мертвяками. Да, будь я нормально вооружен, я бы принял бой и, наверное, имел бы шансы на победу. Но не с мясницким же ножом на Драугре идти, а меч я по тупости и невнимательности сломал в чем теперь себя клял всякими гладкими словами, какие я мог вспомнить. И я предпочел отступление. Увернувшись от загребущих лап, норовивших заключить меня в крепкие дружеские объятия, я бросился на землю, пропуская над собой вернувшегося зубатого и перекатившись к дереву, полез на него со всей скоростью, которую мог из себя выжать. Лезть было удобно. Сучья, трещины в коре были для меня не хуже лестницы в и дом, и я легко добрался до нижней ветви, располагавшийся в нескольких ярдах от земли. Преследовать твари меня почему-то не стали. Сижу вот теперь, смущая нежить голые задницы. Сверху капает, снизу поддувает. Ненавижу эту жизнь. Холодно тут, неуютно. Второе утро моей жизни на дереве встретило меня, ставшей уже привычной моросью и полным онемением конечностей. Чтобы не обеспечить бродивших внизу тварей сытным обедом, Сверзившись к ним ночью, я привязался к ветвями полосками ткани. Источником их, естественно, послужила рубаха. А ее остатка хватило, чтобы смастерить что-то вроде подгузника, вроде тех, какие мамаши для грудничков делают, чтоб те в колыбельку не гадили. Не то чтобы я кого-то стеснялся, но вступать в последний бой, который мне скоро предстоит, сверкая с рамом, не дело. А придется в бой, в смысле хотя бы и голому с ржавым ножом. Ибо нет места трусам в чертогах асов, да и мучиться долго не потребуется. Я печально высморкался на лысую башку Драугра, стоящего как раз подо мной, и таращившего на меня свои мутные буркалы. Попал, но счастье мне это не доставило. Простыл уже, что ли? Нехорошо. Я должен быть сильным, чтобы принять смерть, как подобает ясени ратной в юге. С честью и в бою. Вообще. Как сейчас, думаю, зря я сюда полез. Надо было оставаться внизу и биться. Попробовать побегать вокруг дерева. Добраться до секиры. Она ведь не могла далеко улететь. А схлопотал бы, значит, такова нить судьбы, что сплелась мне тонкими пальцами норн. И еще до моего рождения и в этом мрачном месте суждено ей оборваться. И не надо было бы сейчас сидеть в этих ветвях, как вошь в бороде грязного треля, и собирать остатки мужества чтобы спрыгнуть вниз и схватиться со злыднями, как полагается, лицом к лицу. Я снова опустил очи долу и узрел сгнившая лика одного из моих будущих оппонентов. Да, лицом к морде в честной схватке, так вернее, но страшно. Все равно страшно, как бы я себя не накручивал. Жутко, аж до колик, хотя последние, быть может, появились и не от страха. Виной тому могут быть эти странные яблочки, десятка полтора которых я успел жевать вчера и сегодня. Зеленые, с твердой кожурой, которую пришлось пилить ножом, но все лучше, нежели давиться корой или листьями, или голодом сидеть. Деревянистая мякоть, добытая мной из первого из них, оказалась кисла настолько, что рожу мне сморщила, а язык онемел и окостенел. Рожу, по первости, пришлось расправлять руками, Но потом вроде претерпелся. Зато потом, как выяснилось, сей дивный плод неплохо утолил жажду, да и с голодом справился. Правда, ненадолго. Я облазил все дерево. Но докуда смог добраться, я оборвал все яблочки, до которых дотянулся. Чувствовал себя при этом крайне неважно. То живот, то грудь, то руки с ногами начинали периодически неметь и чесаться так, что хоть плачь. Наверное, всё ж таки я заболел. Так и развлекался весь вчерашний день. Ползал по дереву, силясь разглядеть, что творится вокруг, и, обламываясь из-за тумана, обрывал плоды, от которых уже воротит. Докидался да, очистками в драугров, которые, проявляя завидное самообладание и стойкость, на провокации не реагировали. Мелкую прыгучую тварь я видел еще пару раз. Она держалась также поблизости. Это меня и останавливало от того, чтобы спрыгнуть вниз немедленно и предложить неуклюжим разложенцам соревнования в скорости и ловкости, кто первый доберется до секиры. Ну что ж, дождусь следующего утра, да и встану на путь вальхалу. А пока соберусь с духом, ничего хорошего я тут не высижу. Воды нет, яблочки кончаются, помощи не предвидится. Глупая смерть, и дед мне всыплен горячих, как увидит. Но я верю, что когда путь по Радужному мосту будет окончен, И врата из клинков отворит мне Хеймдаль. Дед будет ждать меня там. Сначала, небось, устроит выволочку за то, что рано пришел, да еще и потомство не оставив. Может, даже пинков за это надают. Но будет рад меня видеть. Да и пригодится отцу в лишний колдун Свите. Мы колдуны такие. Нас может быть либо мало, либо вовсе нету. Но много быть не может. Любой ярл или конг о том скажет. Из простой деревянной чашки запью я брагу забвение и забуду о тягостях жизни. Размышления о высях горних, о богах и предках, о колынах и браге прервали звуки, раздавшиеся внизу, а именно — громкий треск материи. Я взглянул. Что там замыслили гнилушки? Гнилушки замыслили непотребство. Один из них когтем подцепил так до сих пор и стоявшие в чаше мои штаны был их таким образом и теперь вдохновенно раздирал их клочья. Обиделся на меня за плевки и огрызки, что ли? Или просто чует вещи с моим запахом? Я лишь усмехнулся. Зачем мертвецу одежда? Мне ей не жалко. В чертогах бельверка меня оденут, как подобает. Дадут серебряную кольчугу и крылатый шлем, и теплый плащ из волчьей. Драугар, разделавшись со штанами, переключился на сапоги, стоявшая рядом с постаментом, на котором покоилась чаша. Убившись всеми зубами в голяшку, он выдрал оттуда приличный шмат кожи. Я харкнул ему на плешь и попал. Ловкость, однако, при мне. Шкуры, штаны из прочнейшей кожи, и пояс широкий, и обувь. Оружие, хоть меч, хоть копье, что по душе мне придется. И обязательно. Драугар растерзал первый сапог и принялся за второй. Его тухлый напарник отправился прогуляться, но недалеко. Он что-то подобрал, ярдах в 30 тридцати от дерева. Из-за тумана не понять, правда, что. Рог для питья и прекрасная дева-валькирия с волосами летнего меда нальют мне того пива, что любят отведать и асы, а ночью она. Так, а вот это уже оскорбление, да какое? Как смеет поганая нежить портить честное оружие? Позорить меня! Да ты у меня уже второй раз сдохнешь, гнусное отродье протухшей свиноматки! Смесь из уныния, страха, отчаяния, тоски и усталости сменилась подступающим бешенством от картины, что предстало моим глазам. Давно умерший поганец секиру мою нашел, и, подойдя чуть ближе к дереву, на котором я громко и праведно негодовал, впился зубами в ее древко, чуть пониже железка, и завязав в нем челюстями. Мне будто ведерко кипятка на спину вылили, от ярости потемнело в глазах, а из горла вырвался хриплый рык. Тварь портит единственную по-настоящему ценную вещь, что у меня осталось. Память об отчем доме убью. Не помня себя от охвативших меня бешенства и ненависти, я вцепился в толстый сок, роший невдалеке, оторвал его. В обычном состоянии сил бы на это не хватило. Белкой слетел по стволу, казалось бы, недовольно зашумевшего дерева вниз и с разгону смачно съедил дубиной по харе, любителю чужих шмоток расправляющемуся с моей обувью. Тот пораскинул зубами и уселся на задницу, вид при этом имея крайне озадаченный, а я метнулся ко второму нечестивцу, одержимый единым желанием порвать этот кусок тролль его говна на ленточке, в чем поначалу преуспел. Добравшись до мерзкой твари, я обрушил на него свежеоторванный дрын. От прямого и бесхитростного удара дубинкой по куполу, да еще и в прыжке, челюсти твари все-таки сомкнулись. Железка и Древка упали на желтую, уже высохшую траву по отдельности, а я совсем обезумел. Удар сбоку по черепу, от которого у Драугра отклеилось полморды и десяток последующих. Я, кажется, даже руку ему сломать умудрился, а череп, вернувшегося, явно треснул. Казалось, потрясление мертвого. Он несколько мгновений бестолково принимал все, что в него летело, шатаясь и похрустывая, селясь, видимо, понять, что происходит. Но потом все же определился с линией своего дальнейшего поведения. Проще говоря, махнул когтистые ручищи, селись достать до моего живота. Не попал. Хотя и был близок. Шорох за спиной. И прыжок в сторону уносит меня от лап второго немертвого. А первый драугр ведь к успеху шел. Я уж слишком увлекся избиением его дружка, так что он вполне мог меня и цапнуть, но шансовый бездарно упустил. И мы продолжили наш веселый танец. Только плесунов прибавилось. Я больше не мог так безнаказанно окучивать немертвых дубиной. Приходилось постоянно двигаться, так, чтобы сражаться только с одним, а второй, чтобы оставался у него за спиной. Ну и беречься когтей. Поганцам ведь достаточно одной царапины. зацепит ядовитым когтем. И дело в шлеме, только дождаться, пока сам свалюсь. До поры до времени получается, но сколько хватит моих сил. И где тот вурдалак с лицом ребенка и зубами не пойми кого? Этими вопросами я озадачился, когда огонь ярости приунгас. Да и оружие мое оказалось неэффективно. Сильнейшие удары не доставляли ни малейших неудобств тварям. Оно понятно. Кто подох, тот ушибов не боится. Но я упрямый, а вось да и управлюсь. Не управлюсь, как оказалось спустя время. Наградой моим трудам на невероятной послужила лишь сломанная Драугровая шея. Мне удалось зайти одному из моих гнилых друзей с правого борта и удивить дубиной. Теперь Драугрова башка безвольно свешивалась на грудь, словно отдалила его тяжкая кручина, что, однако, нисколько резвости ему не убавило. «Вот, кстати, и зубастый. Теперь-то все в сборе, чтоб вы все сдохли!» «А, ну да, вы уже...» Мне хватило ловкости пригнуться, когда замотанная в тряпке гадость попыталась снова повторить свой фокус прыжком мне на спину. Повезло, что чуть повернулся в ее сторону и успел заметить рывок твари, пролетевшей надо мной. Отчетливо пахнуло тленом, послышался глухой стук. Эта страшилка воткнулась в дерево. А я только и успел в очередной раз фрецать дубиной потянувшейся ко мне лапе Драугра, как что-то крепко схватило меня за шею, жесткое и шершавое. Растарапав до крови кожу и потащила куда-то вверх. И я, пару раз трепыхнувшись, начал прощаться с жизнью. Отрывать голову между тем это нечто мне не торопилось. Более того, краем глаза голову повернуть я был не в силах, не вздохнуть, а не то что головой вертеть. Я увидел болтающихся недалеке тухлых своих приятелей. Одного поймали за ногу, и он теперь забавно раскачивался из стороны в сторону, а второго — поперек туловища. Так и повисли все трое. траугром то может, и ничего. А у меня вот в глазах потемнело. Я с трудом, раздирая кожу на шее, обшершавую шкуру, схватившей меня лапы, поворачиваю все-таки башку. Но надо ж хоть напоследок взглянуть на убийцу. Может, когда стану Энхерием, сирич воином дружины Одноглазого, так отпустят пошвырнуться на часок сюда, в Мингот, сквитаться. Это ведь, наверное, то ищадя Фульхейма, что две ночи назад пыталась добыть меня из развалин, вернулась. По крайней мере, у него росточка и силушки бы хватило так вот меня приподнять. Взглянул. Удивился так, что выронил дубину, рукоять которой до сих пор крепко сжимал в кулаке. Меня поймало дерево.